Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее 5-6 улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарования к должностным отправлениям. Акакий Акакевич...